Глава 25. Разговоры ничего не решают. Приготовив ужин, я раскладываю все по тарелкам и накрываю на стол. Когда все готово, я ставлю на поднос одно блюдо для Мирона, вряд ли он сможет спуститься вниз. Поднимаюсь по ступенькам и, когда попадаю на второй этаж, со стороны последней комнаты слышу громкие звуки телевизора и голоса парней. Когда я подхожу к двери, пытаюсь себя успокоить. Я не стала переодеваться в его одежду и знаю, что это не понравится Гесу. Но мне плевать, понравится ему это или нет, мне все равно на него. Постучав в дверь, открываю ее и захожу внутрь. Застываю на пороге, едва не раскрыв рот от удивления. На огромной плазме происходит драка. Парни все лежат на диване, а вокруг... открытые пачки чипсов, пива и бутылка колы в руках моего сына, который в данный момент и является одним из дерущихся монстров на экране. Он так внимательно следит за игрой, нажимая кнопки джойстика. Даня сидит, облокотившись амировно, словно тот его закадычный друг. Амир с другой стороны дивана, а вот Исая нигде нет. «Мам!» Заметив меня, сын прячет бутылку за спину, когда я прохожу вглубь комнаты. Ставлю поднос с едой на стол и направляюсь к нему. Мир весь перебинтованный и все еще бледный. В его руках банка пива, которую он сейчас подносит к губам. «Эй, Рокси, ты нас отвлекаешь!» — мурится мир, обнимая здоровой рукой моего сына. Я молча забираю из рук Дани полупустую банку колы. «Ужин на столе. Спускайтесь!» Данька тут же ставит игру на паузу и подскакивает с дивана. Чтобы не получить от меня, спешит к выходу, но, будучи в дверях, оборачивается. «Дядя Мир, ты идешь?» Амир с улыбкой, наблюдающий за нами, поднимается с дивана. «Конечно, мелкий. Только руки помоем, чтобы мамка не заругала». Подмигнув мне по пути, он выходит в здание из комнаты. «Мы с Мироном остаемся наедине». Я убираю чипсы и всевозможные крошки с его одеяла, ставлю поднос рядом с ним и присаживаюсь. Мир все это время не сводит с меня глаз. «Исай где?» – спрашиваю его, стараясь звучать равнодушно. Вместо ответа он отпивает алкоголь. «Соскучилась?» Его смех раздражает меня еще сильнее, чем грубость Исая. Мир тянется немного вперед, пытаясь забрать телефон с дивана. Одеяло спадает, и я вижу окрашенный красным бит в области ключицы. Его волосы взлохмачены. Лицо такое бледное, что мне больно на него смотреть. Я устало опускаюсь на диван рядом с ним. «Ты же ранен! Как в таком состоянии можешь пить?» Мир опускает задумчивый взгляд на банку пива, зажатую в руке. «Я же не в горло ранен! Или живот? Почему не могу?» «Дурак!» Ставлю ему на колени поднос с едой. Мир успехается и, оставив пиво, принимается за еду. Видно, что ему все еще больно. Пока он ест, я пытаюсь собрать мысли в кучу, но каждый раз они возвращаются к Исаю. Где он сейчас? С той девушкой? Носит ее кулон. Значит, она важна для него. Так зачем тогда все игры со мной? Та девушка, которая подарила Исаю кулон, «Они вместе?» «Лия!» — хмурится Мир, уминая жареное мясо. «Он так аппетитно ест, что и у меня начинает урчать желудок, напоминая о том, что я не ела с самого утра». «А какой ответ тебя устроит?» Мне снова захотелось его треснуть. «У вас это семейная привычка?» Мир удивленно вздергивает бровью. «Не отвечать на вопросы, водить людей за нос». Он пожимает плечами, и тянется за пивом, но старелка на коленях ему это не удается. Черт! Морщится от боли. Я подаю ему алкоголь. Мир допивает ее содержимое и устало откидывается на спинку дивана. Ты спрашиваешь о ней, чтобы понять, такой ли Исай, как твой муженек? А вот сейчас он по краю ходит. Мирон понимает, что сболтнул лишнего. Мой брат та еще сволочь. но он никогда не станет заниматься подобным дерьмом. Предательство — это то, что он презирает больше всего. Я понимаю, о чем он говорит. Измены Давида и его двойная жизнь не уверена, что должна обсуждать это с Мироном. Напоминание о муже настолько расстроило меня, что в груди защемило от тревоги. «Хочешь, мы вернемся, и я грохну его?» Только когда я снова поднимаю на него глаза... «Понимаю, о ком говорит Мирон». На его губах застыла улыбка. «Ты думаешь, он это заслужил?» Мир смотрит на меня так, словно я осморозила глупость. «Изменять такой красотке? Да брось! Такие лузеры не заслуживают жить!» Я смеюсь. Удивительно, как всего одной фразой он смог поднять мне настроение. «Мирон, ты же понимаешь, насколько все происходящее странно, да?» «Сегодняшний день просто безумный!» Он кивает, ухмыльнувшись. «Я вот о чем подумал!» Мир задумчиво потер затылок, его взгляд опустился на уровень моей груди. «Я же видел твои сиськи!» «Как думаешь, это сделало нас ближе?» Потянувшись, отвешиваю ему подзатыльник. «Эй, ты чего? Я же ранен!» «Еще одно напоминание, я лично утоплю тебя!» Мир хмурится обиженно, потирая ушибленное место. «Да ладно, я буду молчать. Если Исай узнает, точно грохнет меня». «При чем тут Исай? Он не имеет на меня никаких прав». Мирон усмехнулся. «Ой, ты на самом деле дуреха, Рокси, если думаешь так». «И еще». Мир берет в руки свой смартфон и что-то ищет в нем, а затем протягивает мне гаджет. На экране фото той самой девушки, что подарила Исаю кулон. Она стоит в обнимку с темноволосым парнем, лет двадцати на вид. Тот целует ее в висок, по-хозяйски прижимая к себе. «Это Лия и Демид. Та, еще парочка, скажу тебе. Исаю там и не светило ничего». Я внимательно всматриваюсь в фото. «Такие они счастливые тут». «То есть он за ней бегал?» — мир хмурится. Все так думали, но нет. Мой брат долбанный эгоист и всегда получает то, чего хочет и кого хочет. Даже если человек против, он сделает его своим. Уничтожит, сломает, но другому не отдаст. Если бы Лия на самом деле была ему интересна, все бы сейчас было иначе. От его слов по спине пробежал озноб. На самом деле это еще страшнее, чем жить двулично, подобно моему мужу. Думаю, со мной та же история. Смеюсь, стараясь гнать эти мысли прочь. Мирон не сводит с меня глаз, и сейчас в его взгляде нет и намека на улыбку. Это немного пугает. Он подверг лию огромному риску ради дела. Из-за тебя он подверг риску всех нас, и то дело, к которому мы шли не один месяц. Готовились с особым рвением, буквально считая дни. Пораскинь мозгами, Оксана. Ты же умная! Я вспыхиваю от его слов. Мне не по себе. Даже если это и так, он ведет себя совсем иначе. У него проблемы с выражением эмоций разве отталкивают тех, кто нравится? Мирон смеется. Ты еще не поняла? Он просто делает так, как будет лучше. Лучше для нас, для тебя. Этот тип думает о себе в последнюю очередь. Внутри меня спираль. и сейчас она затягивается с каждым произнесенным миронным словом. Я чувствую, как моя выдержка трещит по швам. Еще пара предложений от Гесса, и я начну смотреть на Исаия иначе. Я одарю его всеми возможными добродетелями, а потом он снова отвесит мне пощечину. Я не хочу этого. Забираю пустую тарелку и поднос, поднимаясь с дивана. Когда я оказываюсь у самой двери, Мир окликает меня. Роксан, спасибо. Сейчас он смотрит на меня с такой благодарностью и любовью, что сердце щемит. Но я не уверена, что готова принять все, что он хочет разделить со мной. Не благодари. Я и сама не знаю, зачем это сделала. Более того, уже завтра я могу пожалеть о своем поступке. Но сегодня я не могла иначе. Хоть ты и угрожал моему мужу. Мирон выглядит так, словно мои слова сделали ему больно. «Если бы я мог рассказать тебе, но ты все скоро узнаешь сама». «Узнаю? Но хочу ли я этого? Я твой должник. Теперь мы связаны, слышишь?» С губ срывается смешок. «Прекращай угрожать, гес. Еще и с бандитами я не дружила». Он смеется хрипло, и когда я уже выхожу из комнаты... его голос долетает до моих ушей. «Кто знает, может, с бандитами лучше дружить, чем с ментами?»